Глава 7. Хочу туда, в детский городок, заявила Софи, едва мы переступили порог торгового центра. "Да, да, в детский городок", вторил ей Марк. "Так, ребята, а кто будет выбирать вещи и игрушки?" серьёзно спросила я, пытаясь прикинуть, с чего начать наш путь. Всякие велосипеды и игрушки можно отложить на потом. начать с вещей. Для двух мелких разгильдяев, то и дело наравящих попрыгать по лужам и грязи, у них не позволительно мало одежды. Да и пачкать её обидно. Даже на самых незамысловатых футболочках можно было найти дизайнерскую этикетку. Ходить по магазинам скучно, ответила девочка. Мама нас всегда отправляла в детскую комнату, а потом шла одна. Софи Без вашей помощи я не справлюсь, ответила почти честно. К тому же, мне очень не хотелось оставлять этих двух разбойников на чужого человека. Отвечает перед Кириллом Евгеньевичем, потом мне. Мама справлялась, буркнула Софи. Хочу мороженого, вмешался Марк, тыкая пальцем на магазинчик в форме вафельного рожка. Давайте так. Я присела перед ними на корточке. Сейчас мы купим мороженое, Исходим за одеждой. Вы сами будете выбирать, и мы купим всё, что вам понравится. А потом пойдём за игрушками и книгами. Книгами? Мы не умеем читать. Софинеу не малость. Каждый умный человек должен уметь читать. Вы же хотите быть умными людьми. Ты научишь нас читать? У Марка загорелись глаза. Конечно, научу, улыбнулась Мы выберем те книжки, которые вам понравятся, и будем учиться. Даже про пиратов? Нет, про принцесс. Ой, этот вечный спор. И про пиратов, и про принцесс, и про всех, про кого вы захотите. Ух, детей удалось уговорить. Каждый раз, когда мне приходилось с ними договариваться, я чувствовала, как шагаю по тонкому льду. Дети непростые. «Да и несмотря на мое образование с ребятами такого возраста, я пересекалась крайне редко. Опыта не было. «Я хочу зеленое, синее и красное!» Марк тыкал пальцем в витрину. «А я розовое!» «А вот если бы вы умели читать, то знали бы, что зеленое с киви, синее с черникой, красное с арбузом, а розовое с клубникой!» Тут же отметила я. «Не хочу с киви!» Хочу ванильное. А ванильное это белое. Пока продавщица с натянутой улыбкой раскладывала шарики порошков, ребята ещё несколько раз изменили своё решение по поводу цвета, но, благо, даже не заметили несоответствий. Расплатилась я карточкой, выданной Кириллом Евгеньевичем со словами: "Сделай для моих детей самую лучшую детскую. Купи им там всё, что захотят". В какой-то момент мне стало интересно, Есть ли среди богатых и обеспеченных людей, которые понимают, что детскую любовь нельзя купить? Именно поэтому я предложила шефу присоединиться к нам, когда он разгребёт свои рабочие дела. Он согласился с неохотой, но согласился, когда Ребитня доела мороженое и посетили уборную, чтобы оттереть большую часть замороженных сливок с лица, рук и одежды. Мы направились в магазин. Софи откровенно водила носом, то ей не нравилось это, не нравилось, но потом заразилась его душивлением от брата. Удивительно, но Марк носился между рядами с восторженными возгласами: "О, зелёная, ой, синяя, с машинькой, и эту тоже хочу". И только когда девочка увидела салатовое пышное платье, она отеля и подключилась к тому, как мы дурачимся. Справа по курсу зелёная футболка с солдатиками. Повторяю, справа по курсу зелёная футболка с солдатиками. Какие будут указания? низким голосом доложила я. Захватить цель, шутливо приказал Марк. Цель захвачена, мой капитан. Я сняла с полки футболку нужного размера и кинула в специальную корзинку. Дракон захватил юбку. Серьёзным тоном заявила Софи, не справившись с плечиками: "Прошу подкрепления. Подкрепление в пути". Марк метнулся в её сторону и тоже потянул несчастную ткань. "Дракон держит крепко. Нужно применить оружие". Я подошла к ним и расцепила прищепки. "Дракон обезврежен". "Весело тут у вас", задумчивый голос позади. Мы обернулись и увидели Кирилла Евгеньевича. "Ого!" Папа Кирилл пришёл, весело отметил Марк, а мужчина помарщился. Видимо, должность папы Кирилла и нового папы его не особо-то и устраивала. Ну и чего вы купили? поинтересовался он, сцепляя руки на груди. Надет как и всегда в классический костюм со светло-голубой рубашкой, на рукавах блестят запонки, волосы зачёсаны назад, так что виднеется светлая, почти седая прядь на виске. Дети оживлённо начали рассказывать о покупках. «Кирилл Евгеньевич, когда они закончили, я подошла поближе. Можно мне отлучиться на 20 минут?» «Отлучиться?» — сухо переспросил он и растерянно посмотрел на детей. «Понимаете, мне бы купить новые джинсы. Я замялась, было неудобно. Следить за детьми — моя обязанность, но не ходить же постоянно в юбке или спортивных штанах. Это, в конце концов, неудобно. Но мне не потребуется много времени». Вы хотите сказать, что выберете себе джинсы за 20 минут? уточнил он. Постараюсь побыстрее, я закивала. Вы бы могли пока что перекусить. Дети плотно позавтракали, но сейчас уже приближается время обеда. На четвёртом этаже фуд-корт. Ладно. Он вздохнул, добавил уже громче. Соня, Марк, пойдёмте кушать. Не хочу кушать. Тут же откликнулся Марк и в припрыжку побежал вдоль рядов. «А Лена?» — уточнила София. «Я к вам присоединюсь чуть позже», — улыбнулась. «Не хочу без Лены!» — девочка понеслась следом за братом. «Может, закажем вам джинсы с доставкой на дом?» С сомнением протянул мужчина, провожая детей взглядом. «Вам все равно, рано или поздно, придется общаться. И чем быстрее, тем лучше. Они уже почти взрослые». На них сложнее влиять, сказала она, потом прикусила язык. Мне платят не за то, чтобы я раздавала советы. Наверное, вы правы, скептично ответил он. Так, а ну-ка, подойдите сюда. Я мысленно закатила глаза. Что, Марк, что, София, дети избалованные? Вряд ли им довелось сталкиваться с суровым воспитанием, с наказаниями и тем более ремнём. При этом они оба совсем не глупые. С ними легко найти общий язык, если попробовать заинтересовать. Но если Кирилл Евгеньевич будет общаться с ними на повышенных тонах, то скорее настроит против себя, и, разумеется, они его не послушали. Только с более громкими улюлюкенгими направились вперёд. "Принцесса София и капитан Марк", окликнула я их. "На четвёртом этаже находится база для подкрепления. Волшебный суп поможет одолеть дракона в три раза быстрее. И как только вы покушаете, отправимся покорять новые вершины и освобождать новых пленных. Не хочу суп, отметил Марк. Хочу домой, вторила ему Софи. И к маме. Да, похоже, себя я переоценила. Или это их новый папа на них так влияет? А если после обеда вы получите ещё по шарику мороженого? неуверенно спросила я. Хочу мороженого. Да, мороженого. Тогда отправляйтесь с папой. Я краем глаза заметила, как мужчина неуверенно заёрзал при слове папа. А я потом вас найду. Волшебное слово мороженое сыграло свою роль. Дети послушно пошли за Кириллом Евгеньевичем. Я выдохнула. 10 минут тишины. Может, даже в туалет успею. Свернув к кассе, расплатилась за все наши покупки. Их упаковали в два больших картонных пакета и радостно вручили мне. Видимо, обрадовались, что мы с детьми покидаем их магазин. А это ваши дети, да? поинтересовалась продавщица. А сколько им? 5 лет, на автомате пробормотала я, не ответив на первый вопрос. Ой, а вам тогда сколько? Продавщица явно удивилась. Это не мои дети, улыбнулась. Я просто няня. Ой, а начальник у вас такой импозантный, она мечтательно закатила глаза. Вам крупно повезло. Ага, импозантный хам, мужественный тиран и великодушный диктатор. А это случайно не Кирилл Кузнецов? поинтересовался мужчина, покупающий детские пелёнки на соседней кассе. Очень уж похож. Тот гонщик твой, что ли? Уточнила женщина с выпирающим животом, видимо, ожидает пополнения. Да-да. Он столько кубков брал, а теперь почти не мелькает на треках. Извините, мне пора. Забрав покупки, направилась к выходу. Не хватало ещё, чтобы общение шефа с детьми прерывали фанаты его прошлых заслуг. Джинсы я нашла довольно быстро, справилась за 7 минут. Даже мерить не стала. Хорошо знала, что если размер мой, то сядут как влитые. На фудкорт поднималась уже в темпе вальса, почему-то никак не могла избавиться от беспокойства. Мне не зря. Едва эскалатор привёз меня на нужный этаж, передо мной открылась картина. Кирилл Евгеньевич с непроницаемым лицом наблюдает, как Соня и Марк поедают целую гору мороженого. Незмазанные, растрёпанные, но довольные. Блин, у меня же не было всего 15 минут, как только успели столько схомячить. А суп строго спросила я: "Подойди ближе. А суп после мороженого?" Сознанием дела объяснил Марк. "Папа Кирилл разрешил". Вопросительно наглянула на мужчину, а он неопределённо пожал плечами. "Понятно". Дети начали капризничать, и он сдался. "Интересно, им от такого количества мороженого плохо не станет? Вы уже закончили?" поинтересовался Кирилл Евгеньевич. "Да", кивнула, присаживаясь рядом и отставляя подальше Целые тазики с холодным лакомством, посыпанные разными шоколадками, мармеладками и прочей вредной ерундой. Думаю, хватит. А теперь суп. Не хочу суп. Тут же вмешался Марк. Хорошо, не ешь, расстроена ответила я. Но тогда, к сожалению, нам придётся сдать все вещи, что мы купили, обратно в магазин. Почему? тут же поинтересовался Марк. Потому что пакеты тяжёлые. Я не смогу доверить тебе их нести, если ты не съешь суп, притворно вздохнула, оставляя картонные пакеты подальше. К тому же, мне очень хотелось, чтобы ты попробовал мой любимый суп. Может, если вам бы понравилось, мы бы попробовали его вместе приготовить. Магическое слово вместе, взаимный эффект. Раньше я даже не догадывалась, что детям может так нравиться готовить. Хотя скорее всего, дело было даже не в готовке, а в том, что им уделяли внимание. К этому ни Марк, ни София, по всей видимости, даже с огромным выводком нянь так и не привыкли. А что за суп? А из чего он? А когда мы будем его готовить? А что нам потребуется? Вопросы сыпались то от одного, то от другого ровно до того момента, как нам не принесли обычный борщ. Знаете, если вы Угадаете все ингредиенты, то вам полагается подарок, важно отметила я, пристально наблюдая с каким подозрением они смотрят на принесённые им глубокие тарелки. Самая настоящая медаль младшего повара. Как только вы соберёте три таких медальке, то станете старшими поварами. Кирилл Евгеньевич бросил на меня заинтересованный взгляд и внезапно выдал: "Я тоже Хочу медаль младшего повара хитро улыбнулся